И на следующий день, после ссоры с мужем, Елена решила отработать семейный вечер. Вернулась с работы в восемь. Ох, какое же возникло искушение отправиться спокойно поужинать одной в любимом белом кабинете у камина. Однако Елена вышла в гостиную, пригласила к столу Лизу. Та по привычке гичилась, отвечала односложно. Но Елена в этот вечер твердо решила. Она не сорвется на крик, как частенько бывало раньше, и давить на ребенка не станет. И даже совсем не обязательно разговаривать с девочкой о разных золушках да куклах. В конце концов, у Елены на работе, в ее клубах, кукол тоже хватает, только живых, взрослых. — Как у тебя день прошел, Лиза? Ласково поинтересовалась мать. Дочь метнула в нее неприязненный взгляд, буркнула «нормально» и уткнулась в тарелку. И Елена сделала вид, что не заметила грубости, спокойно продолжала. «А у меня, представляешь, сегодня в клубе что было? Настоящая сказка! Пришла к нам заниматься...» Одна принцесса, самая настоящая. У нее папа в одной африканской стране, король, честно. В лизиных глазах вспыхнули искорки интереса. И вот отправилась эта принцесса на аквааэробику. Это знаешь, когда. Знаю, перебила Лиза, когда тут толстые тетки в жилетках спасательных в бассейне прыгают. — Ну вот, уже нечто похожее на контакт. — Да, — кивнула Елена, — но только тетки все при этом плавать умеют, а наша принцесса не умела, и у нее спасательный жилет вдруг расстегнулся. — Утонула! — ахнула девочка. — Нет, — улыбнулась Кривцова. На ее счастье в бассейне только на другой дорожке плавал принц. Тоже настоящий, с золотистыми волосами и со своим замком. Здесь у нас, на Рублевке, и он увидел, что прекрасная девушка тонет, а все кругом растерялись, бросился к ней и спас. И они что, поженились? Уставилась на нее Элиза. Ну, принц-то наш не дурак, мелькнула у Кривцовой. За ним девчонки давно охотятся. Какие только способы не изобретали, и это, что тонуть решила, еще не самый оригинальный метод придумала, но ответила, конечно, совсем другое, ну, конечно, они поженятся, а мы с тобой, если захотим, пойдем к ним на свадьбу, там будет огромный торт и фейерверк, и тебе мы сошьем красивое платье, даже лучше, чем у невесты. И журналистам вместе будем позировать, закончила Лиза. Ну вот же какая. Но раз уж взяла сыграть новую роль, нужно оставаться в ней до конца. И Елена лишь улыбнулась. Ну что ты, милая? Разве бывают журналисты в настоящих сказках? — отмахнулась Лиза. — Сказки — это вообще вранье! — Неужели? А я думала, ты их любишь, — удивилась Кривцова. Лиза же только вздохнула. — Раньше любила, а теперь нет. И совсем уже тихонько добавила, — Потому что в сказке никого по-настоящему не убивают. «И кишка мой обязательно бы ко мне вернулся!» Отодвинула тарелку, глаза наполнились слезами. «Лизочка!» — ласково начала Елена, потянулась к дочери, пожалеть, обнять. Но девчонка со звоном оттолкнула тарелку, выскочила из-за стола. Глаза полыхнули злобой. Она выкрикнула «Отстань от меня!» Елена, сдерживаясь из последних сил, кротко спросила «Почему? Я тебя разве обидела?» Но отвечать дочь не стала. Выбежала из гостиной. А Елена еще долго сидела над остывающим ужином. «Ох, как все непросто!» И за единственный семейный вечер отношения, конечно, не склеишь. Но... Приезжать каждый день домой к восьми и продолжать терпеть дочкины выходки? Нет, этого она не переживет. Хотя подход к дочке найти нужно обязательно. Выбрать для Лизы подарок было задачкой нелегкой. Никакой фантазии не хватит, когда у девочки и так есть все, что пожелает. Одних кукол горничная Кася однажды не поленилась пересчитать. Сто двадцать четыре штуки. А для них и посуда, и кроватки, и будуары, и крошечные шкафчики, заполненные нарядами. Хочешь куколку причесать? Пожалуйста, вам игрушечное, парикмахерское, все как положено. И кресла регулируемые имеются, и расчески всех фасонов. А если что, у целлулоидной красавицы заболит? Добро пожаловать в больничку, точную копию настоящей. Книг полные стеллажи. Впрочем, читать Лиза так и не научилась, хотя азбук самых разных авторов у нее тоже с десяток. А еще многочисленные наборы каких-то специальных кубиков, мозаик, пирамидок, и каждая вещица что-нибудь доразвивает. Елена в этом не разбиралась. Кривцова давно перестала покупать к возвращению домой очередную игрушку. Ребенка все равно уже ничем не удивишь. Ты да времени нет бродить по детским магазинам и гадать, не попадешь ли ты с очередной куклой в просак. Вдруг у Лизы уже такая имеется. Но сегодня Елена решила обязательно сделать дочке подарок. Да такой, чтоб даже у присыщенной Лизочки глаза радостно засияли. Как сияли вчера, когда Елена рассказывала ей сказку про Золушку, переложенную на современный лад. А может, купить билеты на какое-нибудь очередное детское представление? Но Лиза, кажется, все достойное уже посетила. Настя водила ее по театрам регулярно. Зоопарк? Глупо. С тем, что они в Таиланде видели, все равно не сравнить. Или, может, просто городской парк? Покататься вместе на чертовом колесе, поплавать в рассохшейся лодке по зацветшему пруду. Так Сашка-охранник же и страдается, что техники безопасности в таких местах никакой, и она ребенка риску подвергает. Запретить не вправе, конечно, но не отпустит от себя ни на шаг. А может? Вдруг осенило Елену дочери нового тишку купить, ну, вместо того пропавшего, хорошенького белого котенка. Конечно, даже если очень похожего найдешь, Лиза все равно кочевряжется начнет, мол, не такой, как был, но на то ведь ей, Елене, и даны мозги, чтобы сопроводить свой подарок, какой-нибудь трогательной истории. Чтоб девчонка выбросила, наконец, из головы старую игрушку и все неприятные воспоминания, что с ней были связаны, ни в какие детские бутики Елена заезжать не стала, по пути домой тормознула у обычного рынка. Нашла палатку с игрушками, быстро выбрала нового тишку в ряду криво скроенных китайских собратьев. Выглядел котенок, прям скажем, безобразно. Глаза почему-то Розовые, и язык неправильной формы, будто его мыши погрызли. Зато история, кажется, придумалась удачная. Это, мол, Тишкин брат. Но он еще совсем маленьким убежал от мамы и потерялся. Долго скитался, голодал, пока его не приютила стая дворовых кошек. Он вместе с ними мерз, охотился за мышами и прятался от собак, поэтому и выглядит куда хуже, чем холеный Тишка. Но теперь, наконец, нашелся и возвращается домой, и если Лиза в своей парикмахерской вымоет и расчешет ему шорстку, то он станет совсем красавцем. Елена за рулем своего Лексуса с увлечением придумывала все новые и новые детали кочевой Тишкиной жизни и живо радовалась каждой удачной идее. — Да что! Что ж это такое с ней сегодня? Обычно-то по пути домой мыслями она все равно на работе. Ну, в крайнем случае, обдумывает планы на отпуск или куда отправиться на воскресный бранч с подругой. А тут прям-таки в детство впало. Неужели, наконец, проснулся пресловутый материнский инстинкт? Или ж просто слова дочери задели? «Отстань от меня!» Слишком грустно звучит, и, конечно, никак нельзя допустить, чтобы они с родной дочерью друг от друга отстали. Пробок сегодня оказалось немного, а то я б целую сагу про этого нового кишку сочинила, — мелькнула у Елены. У ворот своего особняка она оказалась всего-то в начале девятого. Уже второй вечер возвращается, словно примерная жена». Как обычно, метров за пятьдесят вдавило кнопку на пульте открытия ворот, и, как обычно, проклятые железяки не сработали. У них с воротами теперь морока с тех пор, как Кривцов велел поставить вместо обычных узорчатые, кованые, как в старинных усадьбах. Выглядит эффектно, конечно, но только скромное старье всегда открывалось безропотно, а эти... Слишком тяжелые, наверное. То и дело подводят, несмотря на самый наимощнейший мотор. Елена притормозила у входа и еще раз вдавила кнопку пульта. Никакой реакции. Даже не шевельнулись. И специальный фонарик на столбе не мигнул. А куда, интересно, смотрит охрана? У ворот вообще-то дежурка, а в ней мониторы. И перед ними специальный человек. Один Костик, а Как второго зовут? Елена все время забывала. Он не видит, что ли, охранник? Хозяйка подъехала. Ждет, что она сигналить начнет. Ну что ж, Елена вдавила клаксон. Однако ворота по-прежнему выглядели неприступными, и охранник не показывался. Хотя бы сказать, что он ее видит и немедленно примет меры. Да что здесь у них происходит? Елена выбралась из машины, сердито хлопнула дверью, подошла к домофону. На дорожке, что вела к нему, оказалось грязно. К светлой замше сапога прилип березовый желтый лист, нажала кнопку вызова. «Капитан, капитан, улыбнитесь», — отозвалась механическая мелодия. Елена давно предлагала заменить ее на что-нибудь более современное, Но дочка почему-то очень любила эту старую песенку и горячо возражала. И в ответ снова ни звука. — Мне что, прикажете, через забор лезть? — усмехнулась про себя Кривцова. — Ну что ж, я перелезу, но оторву потом за это головы всем, кто причастен. Она ни секунды не боялась, что в доме что-то случилось. Все у них там в порядке, просто... Разбаловался персонал. В служебной кухне, небось, собрались, гоняют чьи, сплетничают и ничего кругом не замечают. И тут вдруг домофон ужил. Елена Анатольевна, услышала она виноватый голос старшего охранника Володина. С воротами все в порядке. Так открывай их тогда, черт тебя подери, вспылила она. Не могу. Вздохнул охранник и торопливо закончил. — Макар Миронович приказал вас домой не пускать. — Не пускать? Меня? — Что за чушь? — опешила Кривцова. — Простите, Елена Анатольевна, — пробормотал Володин, — я ничего не знаю. Но Макар Миронович мне сказал совершенно определенно, с сегодняшнего дня вы сюда войти не можете. Ваш пульт и ключи... Перепрограммировали еще утром. Мне очень жаль, правда. Вот это финт! Елена стояла, словно оплеванная. Интересно, охранник, видя сейчас ее лицо на мониторе, жалеет хозяйку или, наоборот, злорадствует? Ей очень бы хотелось выглядеть сейчас непробиваемой, надменной, гордой, но... Елене Кривцовой это не удалось. Она выдохнула. — Но почему? Что случилось? — Я не знаю, — поспешно откликнулся Володин и неуверенно предложил. — Может быть, вам, Макару Миронычу, позвонить? — Чтобы он меня еще унизил. — Да при тебе! «Нет уж, спасибо!» Елена, как могла, твердо произнесла. «Спасибо, что подсказал. Я позвоню. Но только не Макару». Вернулась в машину и вся кипя от гнева набрала на сотовом 02. Откликнулись мгновенно. «Милиция! Что у вас случилось?» Голос в трубке звучал скорее даже участливо, однако Кривцова растерялась. А что у нее, собственно, случилось? Муж, с которым вместе прожили полжизни, не пускает ее в собственный дом. Лена осторожно нажала кнопку Отбой глупо и бесполезно. Штурмовать ее собственный дом милиция все равно. Не приедет.